Архиепископ, не теряя обладания собой, начал заклинание, говоря сначала на нашем языке, «Выступи вперед, темный дух, ежели обрел ты себе пристанище в этом святом месте. Ты отец лжи и разрушитель истины, и выдумщик неправоты. Узнай же, какой приговор произнесет ныне наша простота твоим исхищрением». Разве же ты, осужденный дух, не подчинишься воле нашего Создателя? Ты впал в смертный грех и низвержен был со святой горы в темные пропасти и в бездны преисподней? Ныне же, гнусное создание, кто бы ты ни был, к какой адской иерархии не принадлежал, но если по попущению Божию Ты обманом вторгся в доверие сих благочестивых женщин. Мы называем Отца Всемогущего. Мы умоляем Сына Искупителя. Мы призываем благословенного Духа Святого против Тебя. О, древний змей! Тебя анафемствуем, Тебя изгоняем, Тебя проклинаем. От Твоих деяний отрицаемся». Это место тебе воспрещаем, да бежишь, устыженный, униженный, изгнанный, в места странные и безводные, в пустыни ужасные, людям недоступные. И там, прячась и грызя узду своей гордости, да ожидаешь ты страшного дня последнего суда». Не насмехаешься ты над служительницами Иисуса Христа, не обманешь никого из них, беги поспешно, уходи скоро, оставь их поклоняться Богу в мире. Но пока архиепископ произносил эти проклинания и заклинания, стуки не только не прекращались, но все возрастали и начали раздаваться уже не только в полу, но в скамьях, в стенах церкви, и даже доносились ее высоких крестовых сводов, причем сила их увеличивалась, и уже казалось, что ударяют со всего размаха могучим молотом. Вместе с тем увеличивалось и смятение в церкви, ибо многие из зрителей в страхе искали выхода, а среди сестер поднялся крайний переполох, Одни из них трепетно прижимались друг к другу, как овцы при появлении волка. Другие же, не выдержав, кричали Ренате проклятия и укоры. А сама Рената оставалась неподвижной, как статуя, вырезанная из дерева, не поднимаясь с колен, но и не наклоняя голову, словно бы все происходящее вокруг ее не касалось».